Потом встряхнулся и угрюмо поглядел на куколку. «Короче говоря, место за вами?» «Да, за мной. Но если хотите, я завтра же...» «Нет-нет!» — с дикой энергией вскричал мотылек. «Вы должны, вы обязаны занять это место. Я так хочу. И вы!» «Пишите в этом журнале, пишите больше. Он и просил у меня стихотворение для следующего номера. У меня и сюжет в голове есть». Воцарилось долгое молчание, которое каждый переживал по-своему. Один меценат был царственно невозмутим, тихо посмеиваясь в свои пышные сидяющие усы. Да еще куколка, он с детским любопытством поглядывал на принцессу, и потом, не выдержав, склонился к уху своего соседа Новаковича. — Скажите, эта дама действительно принцесса, настоящая принцесса? «О да!» — с готовностью отвечал шептом Новакович. «Только она не любит, когда ей говорят о ее царственном происхождении. Это вообще тяжелая история». Она недавно пережила большую душевную драму. Дипломаты ее родины задумали выдать ее замуж за обесинского негуса, а она, понимаете ли, не может переносить черного цвета. Это, кажется, называется «дальтонизм» или еще проще, идиосинкразия. Она сначала хотела лишить себя жизни посредством фиалкового корня, но ее спасли, тогда она подкупилась с и бежала, севшая в корзинку воздушного шара, который для забавы был привязан в роскошном саду ее владетельного отца, северо-восточный ветер, и принес ее в Петербург. «Как же вы с ней познакомились?» «Целая история». Пошел я однажды ночью прогулки ради на горячее поле, вдруг вижу, воздушный шар низко-низко над полем летит, а внизу конец гайтропа болтается, так сажен на полторы от земли. Ну, вы же знаете мою силу и ловкость. Подскочил я, ухватился за конец и притянул корзинку. В корзинке принцесса в обмороке, и мертвый, уже разложившийся как говорит меценат, на свои составные элементы слуга. «Извлек я принцессу, привел в чувство, и с тех пор вы видите, нас водой не разольешь, такие друзья, только вы, куколка, не напоминайте ей этой истории, вы понимаете, как тяжело. Слугу Рудольфом звали», — добавил Новакович, ни к селу, ни к городу. «О, я понимаю, совершенно понимаю, пылка воскликнул куколка. «Однако Новакович...» Какой-то замечательный сюжет для стихотворения, правда? Чудный сюжет! Согласился Новакович, запихивая в рот кусок шашлыка. Вы бы поговорили с ее высочеством, а то наши ребята перед ней робеют, а вы такой находчивый. Чего ж тут робеть? Улыбнулся куколка. Я могу вести какой угодно разговор. И изысканным тоном обратился к дремящей принцессе. «Как поживаете, ваше высочество?» Принцесса открыла глаза и впервые взглянула на куколку. «Что вы говорите?» «Я спрашиваю, как вы себя чувствуете?» «Спасибо. Очень хорошо. Только все они такие шумные. Да ведь даже речи какие-то в мою честь говорили, а вы тоже из их компании». «Да, я имел счастье недавно познакомиться с меценатами моего друзьями, и вы знаете, ваше высочество, они ко мне отнеслись как к родному. В их обществе я себя чувствую чудесно». чего они называют вас куколкой?» «Куколка зарумянился и опустил свои длинные шелковистые ресницы. Право не знаю. Это меня впервые Анна Матвеевна, достойнейшая женщина, так окрестила, а им и понравилось». «Я вас тоже буду называть куколкой. Можно? Пожалуйста, Ваше Высочество». «А вы не шумите? То есть как? Нет, я вообще тихий». «Ну, тогда хорошо. Заезжайте когда-нибудь ко мне, я вас чаем по почью. Буду счастлив, не замедлю». «Они все такие шумные!» — капризно пожаловалась принцесса. Новакович однажды Кузю в ковер закатал. Мне же пришлось его потом раскатывать. «Какой ужас!» Искренне огорчился куколка. Но, если не ошибаюсь, господин Кузя, кажется, очень тихий. Да он, он ничего, только однажды мою раскрытую шкатулку с бриллиантами окурков носовал. — Пепельница далеко стояла, — вразумительно пояснил Кузя, — но я люблю бывать у принцессы. Тихо так, никто не беспокоит. Я один раз у нее часа три в кресле проспал.